Глава 14. Рокотовка была убогой окраины Тарасова, имеющей законченный деревенский вид, непролазная грязь неасфальтированных дорог, покосившиеся деревянные домишки с печными трубами, водопроводные колонки. Около одной из них стояла бабка в телогреке и в резиновых сапогах. Она сосредоточенно наливала воду в ведро и не обращала на меня никакого внимания. «Простите», — окликнула я ее. Вы не подскажете мне, где проживает Валерий Телегин? — Не знаю такого, — буркнула она, не оборачиваясь. — Он в поселке недавно живет, меньше года. Небольшого роста, коренастый, седой. Бабка подставила под струю воды пустою ведро и сказала. — Кавказский пленник, что ли? — Да, именно он. — Там, на самом краю. Бабка махнула рукой в сторону леса. Будет сарайчик с плоской крышей." Вот там-то он и живет. Спасибо. Только его сейчас, наверное, нет. Он в городе работает. А где, не подскажете? Не знаю, — ответила бабка, взяла два ведра и изящно понесла их к дому напротив. Сарайчик, который милосердные Сологубовы купили Валерке, найти было нетрудно. Он уже издалека показался мне жалким символом бедности. Подъехать к нему оказалось совершенно невозможно, из-за непровазной грязи. Догадываясь, что буксир найти здесь будет проблематично, я остановила машину на некотором расстоянии от ветхого строения и призадумалась о том, что мне делать дальше. Сегодня я уже совершила одно необдуманное телодвижение, когда решила наведаться в гости к Дарье Олеговне и склонить ее правдами и неправдами к признательным показаниям. Она просто-напросто не открыла мне дверь. Ждать здесь Телегина аж до самого вечера только для того, чтобы поинтересоваться, где он был в среду, я тоже не собиралась. Более содержательный разговор вести с ним было еще рано. Вполне могло случиться и такое, что после пятилетнего плена Валера был доволен сегодняшней жизнью. На вольных хлебах и сарайчик с удобствами во дворе хорош. Тем более, что пейзаж за окном неплохой. Сейчас Левитановский, а через месяц-полтора зимняя сказка будет. Таня, это не тот случай, когда можно язвить. Скорее всего, Телегин не был в душе романтиком, но был одержим жаждой мести. Пока он находился в плену, скромный бухгалтер занял его место. Что ж, я могла понять, что Валерий решил подставить Сологубова, который увел жену, отнял дочь. Но не проще ли было убить какого-нибудь бомжа и свалить это убийство на Евгения, чтобы того посадили? Как случилось такое, что его жертвой стал Шорников, удачливый бизнесмен? Впрочем, если это заказное убийство, то тогда все можно объяснить. А раз уж я приехала в эту глухомань, то не могла отказать себе в удовольствии с кем-нибудь приятно пообщаться. За ближайшим забором и кандидат вскоре нарисовался. Мужчина, не поражающий воображение, но для свидетеля вполне подходящий. Я дождалась, когда он выйдет из деревянного строения площадью в один квадратный метр. Выпорхнула из машины и махнула ему рукой. — Вы меня? — спросил мужчина, подойдя к забору. Это был дядечка лет сорока, с поклевидными волосами и мелкими чертами лица. Низкий и склонный к полноте. Он озадаченно моргал глазами. — Да, именно вас, — ответила я. Пять минут милого кокетства... И дядечка, растаивший как брикет мороженого, в руках, пригласил меня зайти в дом. Я согласилась, ведь на улице начал моросить противный мелкий дождик. Мы сели за круглый стол, напротив друг друга, и я стала задавать вопросы уже по существу. Не сводя с меня глаз, мужчинка охотно удовлетворял мой интерес. Правда, его ответы были короткими, как в психологических тестах. Да, нет, не знаю. Причем отрицательные преобладали. В результате я выяснила, что Телегин вел себя тихо, не пил, не курил, в долг никому не давал и сам ни у кого ничего не просил. Близкого знакомства ни с кем здесь не завел и в гости к нему никто не приходил. Разве что заигрывал с Олечкой, продавщицей из бакалейного отдела местного продовольственного магазинчика. Но та его побаивалась и не шла на контакт. — А чего же она его боялась? — уточнила я. — Так ведь чужак, — коротко ответил сосед Селигина и, решив, что теперь настала его очередь задавать вопросы, положил свою руку на мою и осведомился. — А вы почему им вдруг заинтересовались? Зачем он такой красивой юной особе? Я из благотворительного фонда. Мы хотим материальную помощь ему оказать, — соврала я, освобождая руку. — Чего? Материальную помощь? Вдруг послышалось из-за занавесочки. Оказывается, мы были в доме не одни. Я слышала, конечно, какие-то шорохи, но подумала, что это кошка. — Мама, ну кто тебя просит в разговор стревать? озлобился дяденька. — Что уж мне, и слова сказать нельзя. В комнату вошла маленькая скрюченная старушка с палочкой. Ее лицо было испещрено глубокими морщинами. Несмотря на свой преклонный возраст, Бабушка знала о своем соседе гораздо больше. Она поведала мне, что Валерка, так же, как сын местной почтальонши, каменщиком на стройке работает, а потому зарплата у него большая и всякие дотации ему совершенно без надобности. Я этого не знал, стала оправдываться мужчинка. А Фитарчук и правда отстроился, машину поменял. Вот-вот, и у телеги на зарплата не меньше, — заложила своего соседа справедливая бабуля. — Не нуждается он в помощи. Нечего его благотворить. Мы обязательно проверим эту информацию. Кстати, на какой стройке Валерий трудится? Вы случайно не знаете? — спросила я. Сосед Телегина растерянно пожал плечами, а его мамаша хмыкнула и деловито заявила. Жилой дом на Усевича, около травмайного депо они строят. Вы уж проверьте, какая у Телегина зарплата, а то помощь этому живодеру вот еще. — А почему живодеру? Удивилась я, ведь по описанию мужчинки Телегин был положительным во всех отношениях. Собак он в поселке ловит и издевается над ними. — Мам, ну что ты такое говоришь? Все сплетни собираешь. — Никакие это не сплетни. Огрызнулась старушка и, обидевшись на сына, удалилась обратно за занавеску. «Не слушайте вы ее!» — махнул рукой дядечка и снова хотел взять меня за руку, но я вовремя убрала ее со стола. У нее не все дома. Разумеется, я знала, кого мне слушать, а кого нет. Бабульки — это вообще моя слабость. Именно благодаря им я обычно узнаю все самое интересное. Они все такие разные, но их объединяет одно — любознательность. Все, что мне было надо... Я узнала, а посему встала из-за стола. — Уже уходите? — опечалился мужчинка. — Да, мне пора, я на работе. Запомните мой рабочий телефон. Дядечка с кроговоркой назвал свой номер. И позвоните мне, пожалуйста. — Не положено ему помощи, не положено! — крикнула из занавески справедливая бабулька и стукнула чем-то, наверное, палкой по деревянному полу. Пообещав дядечке имя которого я так и не удосужилась узнать, в самое ближайшее время звякнуть, а его мамаше разобраться в том, нуждается ли Телегин в благотворительной помощи или нет. Я ушла. Из Рокотовки я поехала на улицу Усиевича. Прямо напротив трамвайного депо был железобетонный забор, серость которого оживляли наклеенные буквально друг на друга самиздаточные объявления всех цветов радуги. Вероятно, за этим забором и была стройка, на которой трудился Телегин. Я вышла из машины и пробежалась вдоль временной архитектурной достопримечательности до металлических ворот. Увы, за забором был котлован, из которого торчали две одинокие сваи. Для каменщиков здесь работы пока не было. Тогда я подняла глаза к небу и стала поворачиваться вокруг своей оси в поисках подъемного крана. Ориентир был быстро найден. Я села обратно в машину и поехала вдоль трамвайных путей в сторону центра. Вскоре я убедилась, что направление было выбрано мною правильно. Да, здесь строился кирпичный жилой дом, но это было не самое главное. На глухой торцевой стене, выложенной примерно до пятого этажа, красовался информационный щит а на этом щите черным по белому была прописана фамилия руководителя подрядной организации. Пожалуй, нашлось бы мало фамилий, которые бы меня так удивили, как эта, и Концев. Оказывается, последний муж моей клиентки был работодателем Телегина. Я смотрела на щит, раскрыв рот от изумления, и закрыла его, щелкнув зубами, когда мое внимание привлекли инициалы подрядчика. Интересная догадка пронзила меня, очень интересная. И концов М.А. Прочитала я вслух. Галина Максимовна называла своего третьего мужа Михаилом. Сегодня Даше тоже звонил Миша. Не один ли и тот же это человек? Таня, тебе не кажется, что все наконец встает на свои места? Мало того, что Галина Максимовна не взлюбила Дашку как неподходящую партию для своего сына так та еще и закрутила роман с ее мужем. Это был тот случай, когда ненависть могла не знать границ. Только вот первой жертвой пал Андрей, а второй едва не стала Галина Максимовна. Прежде чем предпринять что-либо дальше, я должна была все хорошенько обдумать. На взаимоотношения Шорниковых и Концевых я приблизительно представляла. Непростую жизненную ситуацию, в которой по воле злого Рока оказался Телегин, тоже. Выкурив пару сигареток, я пришла к следующему выводу. Иконцев заказал каменщику мужа своей любовницы, а потом и свою бывшую жену. То, что им двигала любовь к Даше, мне верилось слабо, но все-таки верилось благодаря последнему предсказанию двенадцатигранников. Жизнь живет надеждой одной. Эта надежда — любовь. Оставалась одна неясность, кто звонил Галине Максимовне от моего имени. Да мало ли кого Валерка мог попросить, хоть продавщицу с бакалейного отдела. Главное, Ленка и ее географ были не при делах. Подумать только, я ведь их всерьез подозревала, а у них просто любовь. Черт, я вспомнила про Ленкину бредовую идею родить от вележего ребенка. Но не могла я допустить, чтобы подруга испортила себе жизнь. Рука потянулась к мобильнику, а пальцы сами нажали нужные кнопки. — Слушаю, — сказала Ленка каким-то странным, вроде бы плаксивым голосом. — Таня, это ты? — Конечно, я. — Лена, ты что, плачешь? — Таня, тут такое дело. Если б ты знала, — стала мямлить подружка, то и дело шмыгая носом. Она долго не могла облечь свои мысли в слова. А когда все-таки стала говорить по существу, то наш разговор оборвался буквально на полуслове. Он меня за... Я так и не поняла, то ли Вележев выр... вырвал у нее мобильник, то ли он разрядился, или закончились деньги, но факт оставался фактом. У Елен возникли проблемы. Еще сегодня утром мне казалось, что Ленка заложница шизофреника, и ей угрожает смертельная опасность. Но теперь, когда в деле появился новый фигурант Валера Телегин, проблемы подруги уже не казались мне такими серьезными. Если бы не ее навязчивое желание улучшить демографию и привлечь к решению этого вопроса мужчину с плохой наследственностью, я бы вообще не дергалась. А так пришлось несколько минут терзать телефон. Правда, без толку. Со стройки стали выходить рабочие. Должно быть, на обед. Мне даже показалось, что я узнала Телегина, несмотря на то, что он, как все, был одет в синюю потертую робу. Этот коренастый. Седовласый мужчина среднего роста вышел из ворот самым последним. Было что-то в его облике, бросающееся в глаза. Строители оккупировали Пирожковую, находившуюся неподалеку, а я вышла из машины и метнулась в открытые ворота. Немного в стороне стоял синий вагончик, прорабская, подумала я и зашагала туда, старательно обходя лужи. — У нас обед, — рявкнула на меня девица в джинсах когда я посмела без стука открыть дверь в вагончик. Обедом в Прорабской даже не пахло. Скорее уж там был перекур. «Девушка, вы что, не поняли? У нас обеденный перерыв!» — повторила барышня и собралась закрыть перед моим носом дверь. Ей бы удалось это сделать, если бы я не поставила ногу на порог, рискуя повредить дорогие сапоги. «Вообще-то я не вижу, чтобы вы тут обедали», — сказала я, отмахиваясь от едкого дыма дешевых сигарет. «Закон гарантирует не обед, а обеденный перерыв», — подал хриплый голос какой-то мужик, стоявший спиной ко мне. «Чего там у вас? Вы прораб?» «Ну?» — протянул он, даже не оглядываясь. «Девушка, вы, наверное, хотите к нам малярше устроиться? А рекомендация у вас есть?» — с издевкой спросила меня девица. «Есть!» — сказала я и сунула ей в лицо прокурорские корочки. «Прокуратура, что ли?» а девица и постранилась. Прораб повернулся и вытянулся в струнку, а еще один мужик, сидевший в углу, уткнулся глазами в газетку. «Значит так, вы двое». Я кивнула на девицу и любителя свежей прессы. «Вышли, а прораб остался. И чтоб никому не ни звука о моем визите». «Честное слово, я не хотела грубить, но меня встретили здесь плохо, пришлось ответить тем же». Однако девица уходить не хотела, и только после того, как прораб что-то шепнул ей нежно на ушко, сорвала с гвоздика куртку и вышла на улицу, хлопнув дверью. «Меня интересует Валерий Телегин», — сказала я, усевшись на стул. «Ну, есть у нас такой камешек, А в чем дело?» Разумеется, я не собиралась объяснять, чем вызван мой интерес к отдельно взятому строителю, а конкретизировала свой интерес. «Был ли он в среду на рабочем месте?» «Посмотреть в журнале надо», — ответил прораб с неохотой. «Так посмотрите побыстрее!» Я повысила голос. Прораб, что-то бурча себе под нос, стал перебирать журналы, а я тем временем взглянула в бумаги, которые он изучал до моего прихода. В них не оказалось ничего интересного, но вот прораб меня порадовал. У нас скользящий график выходных, и Телегин как раз в среду отдыхал. Алиби кавказского пленника на день убийства Шорникова провалилось в один миг. Но это было недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы о том, что Каменщик и есть Киммер. У него голос сиплый, вроде того. Сегодня он на работе? Да, здесь. А как вы вообще можете охарактеризовать Телегина? Что, нужно написать на него характеристику? Так это Люсю позвать надо. Она напишет. Нет, звать Люсю не надо. «Дайте мне устную зарисовку!» «Устную зарисовку?» Прораб ухмыльнулся. «Но слушайте, работает телегин, как зверь. Мы его даже бригадиром хотели поставить. Но тут инцидент один произошел. Какой инцидент? Ну, знаете, ребята щенка одного приютили. Кормили его, командам учили. А однажды приходит утром, а мастерок, это так собачку звали, лежит со вспоротым брюхом. Короче, они тут расследование какое-то провели и выяснили, что Телегин мастерска зарезал. Тот, конечно, все отрицал, но бабы аж к самому концу об этом случае доложили. У нас на стройке не бабы, а просто гринпис какой-то. Михаил Андреевич вызвал его к себе в контору. И что? А ничего. На следующий день Телегин вышел на работу и все. Прораб щелкнул языком. Бригадиром его, конечно, не назначили, да и он не сильно рвался на эту должность. Нелюдимый он. Говорят, что в чеченском плену был. Неожиданно с шумом распахнулась дверь, и в вагончик вошла девица по имени Люся. С самым невозмутимым видом она прошла к столу и уселась на свободный стул. демонстративно закинув ногу на ногу. Прораб искаско взглянул на нее, осуждающе покачал головой, но ничего не сказал. «А что, перерыв закончился, к тому же дождь пошел», — рявкнула она и стала наводить порядок на столе, то бишь укладывать папки в ступку. К этому моменту я успела задать прорабу все вопросы, поэтому попрощалась с ним и вышла из вагончика. Рабочие возвращались с обеда. Я пропустила в ворота толпу, а затем ускорила шаг и нарочно столкнулась с Телегина. То, что это был именно он, сомнений не возникало. Каменщик смерил меня тяжелым взглядом, от которого по спине побежали мурашки, и остановился. Пальцы мои разжались, и я выпустил из рук сумку. Телегин скривился мне доброй улыбки, наклонился, поднял сумку, помял ее в руках и молча отдал мне. Спасибо. Коротко поблагодарила я и пошла прочь. Вау, теперь у меня есть отпечатки его пальцев. Еще пять минут назад я даже об этом не смела мечтать, но все вышло как-то само собой. Сев девятку, я аккуратно повесила сумку на соседнее сиденье и поехала в гору праву. Хотелось побыстрее рассказать Кирьянову о человеке, которого боялся сологубов.